Ребят, вы долго еще собираетесь тыкаться в темноте? – спросил Чернявый с плохо скрываемым раздражением в голосе. Уходим уже, приятель. Завтра придем. Проверить кое-что надо. Успокоил его участковый, а потом обратился к Насте и с вами, хозяйка, завтра побеседуем. Где мне вас найти? Все еще находясь. В состоянии легкой невменяемости она назвала адрес Добролюбова 10-11, общежитие ЛИД-института. А пока участковый записывал цифры и дроби в блокнот, успела подумать, почему я назвала именно этот адрес. «И что же есть подозрения?» — спросил пожарный у участкового. «Есть и у меня, и у следователя», — ответил тот. «Понимаешь, загорелась хата не от телевизора, не от утюга и не от газа. Нужно разобраться». Следователь, казалось, соблюдал обет молчания и в разговор не вступал. Но Настя поняла, что в полном соответствии с ныне здравствующей русской литературой этот сюжет дрейфует от Распутинского пожара к Остафьевскому печальному детективу. Она вышла из пожарной машины в перепачканной шубе с нелепым пакетом, с еще более нелепыми итальянскими туфлями и вошла в общежитие. Вахтерша удивилась Настиному виду, но в этих стенах Было не принято слишком сильно удивляться чему бы то ни было. Она проверила липовый пропуск, который, к счастью, оказался в сумке фирмы «Дэниэл Рэй» и осталась удовлетворена. Потом Настя вошла в лифт и механически нажала кнопку с цифрой 7. С походкой она вышла на площадку седьмого этажа, и увидела, что в двух шагах от нее пытаются куда-то дозвониться по телефону-автомату, поэт Ростислав Коробов, собственной персоной. «Настя!» Трубка выпала у него из рук и повисла, распространяя короткие противные гудки. «Да, это я!» С такой интонацией отвечают, наверное, только призраки. Он опешил. поскольку не привык общаться с пришельцами из иных миров. Потом задал нелепый вопрос, в данном случае попав в самую точку. «Откуда ты?» «У меня сгорел дом, Слава. Мне некуда больше». Не договорив, Настя захлебнулась слезами и стала медленно оседать на пол. Она не почувствовала, как Ростислав подхватил ее на руки и, словно королевич Елисей мертвую царевну, понес в свою комнату. Когда Настя очнулась, то увидела, что лежит на диване, укрытая теплым клетчатым пледом. Под головой она почувствовала не слишком мягкую, общежитскую, но все же подушку. Почему-то вспомнилось, как однажды в хозмаге наблюдала целую груду таких подушек, к уголку каждой из которых была пристрочена этикетка, где значилась подушка «Перовая». Еще тогда она подумала, что в этом эпитете следует заменить первую букву на «Х». Теперь Настя убедилась, что была права. Комната была оклеена голубыми обоями в мелкий растительный рисунок. Он делал ее светлее. Обстановка состояла из дивана, на котором она лежала, кровати, кресла странной круглой формы, больше подходящего для какого-нибудь киношного интерьера, чем для комнаты в общежитии. Были здесь еще и два стола, письменный и обеденный, а также несколько стульев и три безногих тумбочки, по правилам общежитского дизайна, поставленные друг на друга, так что образовывалась новая функциональная единица — столбик. Как говорится, количество перешло в качество. Голубые занавески шевелились вблизи открытой форточки, и казалось, что за окном кто-то дышит. Ростислав вошел, тихо прикрыв за собой дверь. Сначала он остановился в маленькой прихожей, отделенной от основного пространства комнаты темно-ультрамариновой шторой, Как оказалось, там находилось два встроенных шкафа. Один для одежды, а другой для всяческих кухонных потребностей. А Ростислав искал сахарник.